Глава 12. Оставшиеся перед отъездом дни я провел в непрерывном движении, подчиняясь четкому распорядку дня. Каждое утро начиналось с визита в больницу. Отец, хоть и медленно, но все же шел на поправку. Но разговоры о его работе по-прежнему оставались под запретом. Врачи бдительно следили за посетителями, а в коридоре дежурил молчаливый мужчина в сером пальто, чей цепкий взгляд каждый раз Скользил по мне оценивающе. Ершов, видимо, решил не рисковать. В палате мы тоже теперь не оставались наедине. Во время каждого моего визита там находились либо сиделка, либо медсестра, либо еще один человек из конторы. И лишь однажды нам с отцом удалось поговорить с глазу на глаз, практически раскрыв карты. К тому времени я изучил блокнот до последней запятой. Сидя за кухонным столом под треск радиоприемника, Я внимательно вчитывался в страницы, которые пестрели обрывками или намеками на формулы расхода топлива, эскизами сопел, таблицами температурных режимов. Только цифры, без пояснений, и я не сразу понял, что это такое. Сухой язык инженера, знакомый мне по прошлой жизни, без эмоциональной окраски. Хотя было и более личное, что выдавало истинное отношение отца и его переживания. Среди цифр изредка попадались намеки на одно событие, которое, судя по всему, сильно повлияло на него. Ничего конкретного. Просто карандашные пометки на полях, например, такие. R-16, перегрев камеры. Система аварийного отключения не синхронизирована с. На последней странице блокнота была схема, напоминавшая систему зажигания с жирным крестом через половину узла. У меня сначала никак не получалось соединить эти разрозненные пазлы в цельную картину. Я не мог понять, к чему отнести те или иные расчеты или обрывки фраз. Например, вот эта фраза «Снова отказали», которая была подчеркнута дважды. Я каждый раз цеплялся взглядом за нее, потому что она единственная ярко демонстрировала эмоции отца. И она могла означать что угодно, пока в один день меня не осенило. 24 октября 1960 года. Катастрофа на Байконуре. Взрыв ракеты Р-16 за 15 минут до старта. Почти сотня потерянных жизней, включая главного маршала артиллерии, неделина. Большое количество раненых. Это черный день в космической отрасли СССР. И если отец имел отношение к этому проекту, его перевод мог быть не повышением, а ссылкой. Или попыткой спасти его от чистки. И если мои догадки верны, отец пытался предотвратить катастрофу. То есть он предвидел неполадки и докладывал наверх, но ему отказывали по каким-то причинам, кто и почему, непонятно. Да и я мог ошибаться, но, думаю, я мыслю в верном направлении. Я перечертил спорную схему на кальку, а сам блокнот спрятал под фанерное дно чемодана. Теперь мои мысли выстраивались в логическую цепь. Грабители искали не просто документы. Им нужны были именно компрометирующие материалы. Значит, кто-то хотел замести следы или подготовить почву для новой аварии, списав ее на старые ошибки. В общем, этих «или» у меня было много. Теперь мне еще больше хотелось взглянуть на документы, из-за которых нас едва не убили. Спустя три дня после нападения грабителей ко мне домой заявился Ершов. Официальной причиной визита значилось Сообщение о переводе отца в санаторий закрытого типа под Казанью. Они официально у Ершова были другие цели. Ваша мать уже в курсе, сказал он мне после того, как сообщил новость. Ей сказали, что у твоего отца осложнения после аппендицита. Ершов бросил папку с документами на стол, отчетливо показывая всем своим видом, что ожидает вопросов. Когда вопросы идут, не стал я оттягивать с переходом к интересующей меня теме. «Арсений Федоров, он же Сеня, запел о каком-то летчике. начал рассказывать Ершов, но я его перебил. «Сеня — это кто? Тощий или коренастый? Мне для понимания картины нужно». Ершов поджал губы, но в глазах его заплясали смешинки. «Тощий», — ответил он. «Так вот, по его словам, этот летчик приходил к их главному. Но кем является этот человек, на самом деле мы пока не выяснили. Это мог быть и в самом деле летчик, а может быть, просто человек». Который пытался выдать себя за такового. Я понимающе кивнул Сейчас в Союзе мода на все, что связано с авиацией и космосом. Многие хотят походить на летчиков или космонавтов, так что какие-то определенные выводы делать пока рано. Георгий Макаров, известный в узких кругах как Жорик, пока молчит. Тем временем продолжил свой рассказ Александр Арнольдович, но отпечатки на ноже совпали с делами трех несчастных случаев в Воронеже. Ершов потянулся к пачке Казбека, но, поймав мой взгляд, спрятал папиросы обратно. «Благодарю», — сказал я. «Не люблю, когда в помещении курят. Даже отец перестал дымить в квартире». Александр Арнольдович неопределенно покачал головой, что могло означать одновременно «и понимаю, и ерундой занимаетесь». Отхлебнув чай из чашки, он продолжил. Что самое интересное, жертвы этих трех несчастных случаев так или иначе были связаны с качей. Ершов внимательно посмотрел на меня. Я безразлично пожал плечами. «Бывают и не такие совпадения». «Бывают», — согласился Ершов. «Кто дергает за ниточки, мы пока тоже не выяснили. У них там многослойное начальство». «Понял, спасибо, что поделились, Александр Арнольдович». Ершов ничего не ответил, зато внезапно поинтересовался. «Когда уезжаешь?» «Послезавтра». Я кивнул на собранный чемодан у входа на кухню. «Как раз перед вашим приходом взялся проверять, все ли упаковал. Кстати, — вспомнил я и встал из-за стола, направившись в свою комнату. Когда я вернулся на кухню, положил на стол перед Ершовым жучок. «Вот, возвращаю в целости и сохранности», — сказал я, присаживаясь на свое место. «Благодарю, что присмотрели за Ваней». Александр Арнольдович кивнул, принимая благодарность. Несколько минут мы просидели в тишине. Я обдумывал возможность обратиться к Ершову с еще одним вопросом. Решив, что попробовать все же стоит, я спросил. «Александр Арнольдович, я могу поговорить с отцом наедине?» Ершов забарабанил пальцами по столу. «Тема разговора», — спросил он после недолгого раздумья. «Лично, как отец с сыном. Завтра последний день, когда мы можем пообщаться, а потом он уедет в санаторий, ну а я — вкачу. Качу. известно, неизвестно, когда мы увидимся в следующий раз». Ершов потер лоб, явно прикидывая возможные плюсы и минусы нашей беседы. К озвученной мной причине он отнесся с явным скепсисом. Организовать беседу без свидетелей я могу. У вас завтра будет минут 10, не больше. Благодарю, Александр Арнольдович. На этом наш разговор и завершился. Допив чай, Ершов ушел, но ну, а я отправился на свидание с Катей. Мы договорились встретиться у главного входа в ДНХ, под гигантской аркой, где бронзовые трактористы до ярка застыли в вечном трудовом порыве. "Ну, чем хочешь заняться?" спросил я, когда мы неспешно пошли под ручку в направлении фонтана Дружбы народов. "На каток?" "Можно и на каток", улыбнулась Катя, прильнув головой к моему плечу. Но мне в голову пришла идея получше. "В павильоне Космос ты была?" спросил я, кивнув в сторону здания с куполом. «Не довелось», — надула губки Катя. «Много раз свиралась, да только так и не дошла». «Тогда это надо исправить». И я потянул ее в сторону, направляя к нужному зданию. Там как раз к Новому году новую экспозицию открыли, а после можно и на каток. Внутри павильона пахло свежим ремонтом. Под куполом, словно в невесомости, замерли модели спутников. Первый, ПС-1, с четырьмя антеннами, электрон, солнечными батареями. Макет станции «Луна-3», что в 1959 году впервые сфотографировала обратную сторону Луны. На стенах висели схемы орбиты, абстрактные плакаты с лозунгами «Советской науке слава! Первый человек в космосе! Советский!» и так далее. Лиц главных конструкторов не было, как и имен. «Смотри, Восток!» — я указал на ту часть корабля, где был виден серебристый шар, подвешенный на тросах. Рядом висел скафандр СК-1, без шлема, чтобы посетители видели грубую строчку на шее, где крепилась гермооболочка. «Настоящий?» Катя протянула руку, будто хотела прикоснуться, но тут же опустила ее. «Макет. Настоящие хранятся не здесь», объяснил я, вспоминая историю из будущего. «А вот это?» Мы остановились у диорамы «Белка и Стрелка в полете». Собаки, застывшие в кабине спутника 5, смотрели сквозь иллюминатор на нарисованную землю. Рядом висела табличка «Первые покорители космоса, 1960 год». «А нам в детстве про лайку истории рассказывали», — пробормотала Катя, разглядывая стенд. «Героическая и добрая собачка». Я промолчал, но не говорить же Кате, что в стране не принято было сообщать о неудачах и трагедиях внутри государства. Поэтому и полет Лайки не вызвал особого резонанса. Это уже потом все гиды будут рассказывать о собачках-первопроходцах. А сейчас об этом молчат. В витрины с образцами космической еды в тюбиках мы задержались дольше всего. Катя тыкала пальцем то в один образец, то в другой. И это они едят в космосе. Выглядит как зубная паста. Зато не крошится, парировал я. В невесомости даже крошка может привести к пагубным последствиям. Катя покивала головой с важным видом, но тут ее внимание перехватил макет лунной станции Луна-3. Та самая, что впервые снимки обратной стороны Луны сделала. Думаешь, мы на Луну ступим? Катя приложила ладонь к стеклу витрины, за которым мерцала серебристая модель. Обязательно. Лет через пять, думаю, ответил я, зная, что в реальности это случится не скоро. И первыми будут наши. Она повернулась ко мне. И в ее глазах вспыхнул тот самый огонек, что зажигался в аэроклубе, когда она садилась в кабину самолета. Ты бы полетел? Вопрос повис в воздухе, как маятник Фуко под куполом планетария. Где-то за спиной экскурсовод вещал о преимуществах социалистической космонавтики. Если прикажут, полечу. Но сначала надо в космонавты попасть. Я улыбнулся и легонько щелкнул ее по носу. Она рассмеялась, и мы двинулись к выходу, обогнув стенд с фотографиями Циолковского. У дверей Катя вдруг замедлилась и практически на ухо прошептала. «Говорят, в этом году наши в открытый космос выйдут». Я посмотрел на нее, округлив глаза и удивляюсь ее осведомленности. Папа слышал от знакомых. Она подмигнула, словно читая мои мысли. «Секретов нет, когда инженеры пьют чай в курилке». Мы вышли на улицу. Снаружи распогодилось. Солнечные лучи искрились на снегу. Где-то вдали слышались звуки зимнего фестиваля «Русская зима». Народ сновал небольшими группами от одного павильона к другому. «Может, в мороженое заглянем?» «Ты как относишься к мороженому зимой?» — предложил я. «Положительно», — закивала Катя. «Нигде больше не найти столько видов мороженого, как там. Один из моих любимых павильонов». Она мечтательно закатила глаза. И негромко протянула. «М-м-м-м». Я рассмеялся, наблюдая за ней. Ну тогда пойдем. Пока мы шли к павильону, я ощущал какой-то детский восторг внутри. Будто вот-вот должно произойти долгожданное чудо. И вот перед нами выросло из сугробов здание, словно айсберг вынурнувший из полярных вод. И стены у него такие, что прямо искрятся на солнце, будто из льда сделаны. Да. Это здание было именно таким, каким я его помнил. Даже лучше. Сейчас я себя снова ощутил тем мальчишкой-сиротой, который стоял и во все глаза таращился на это сверкающее великолепие. Нам тогда шефы организовали поездку на ВДНХ для отличников в качестве поощрения. Я был в их числе. Помню, когда я тогда увидел павильон, мне показалось, что именно так выглядит дворец Снежной Королевы. Я шагнул ближе и, как и тогда в детстве, засмотрелся на переливы солнца на мраморной крошке с примесью слюды. Архитектор явно пересмотрел фильмов про Шеклтона. Фасад напоминал айсберг, готовый разломиться пополам. Над входом нависали льдины из пенобетона, покрашенные в молочно-голубой. В детстве я ждал, что с них вот-вот хлынет ледяная вода, но, естественно, этого так и не произошло. Я задрал голову и улыбнулся, вспомнив, как впервые увидел этого тюленя. Мне тогда мерещилось, что зверь смотрел на посетителей с немым укором. Мол, я тут в навеки торчу, а вы внутри с трескаете. Пойдем, сказал я Катя и взял ее за руку. Внутри было тепло и уютно. С порога в нос ударил запах ванили со сливками, а у входа уже собралась очередь. Кто-то горячий чай покупает, кто-то сразу замороженным. Тут и там раздавался детский смех. Да и взрослые тоже радовались, как дети. Витрины ломились от разнообразного мороженого и сливочное, и шоколадное, и клубничное, и ореховое. Вообще атмосфера здесь была особенная. Словно заходишь в волшебный шкаф. Шаг внутрь, и ты уже не в январе, а где-то между июльским полднем и детством. Даже мороз за окнами теперь казался декорацией. Жаль, что в 90-е павильон снесли. Я такого разнообразия мороженого больше нигде не видел, а побывал я во многих странах за свою жизнь. После посещения павильона мороженого мы направились к атку. Катя выглядела оживленной, что не могло не радовать. Все-таки мой скорый отъезд волновал ее, и иногда в ее взгляде проглядывала грусть. Поэтому сейчас я был рад, что эту тему мы не поднимали а просто наслаждались моментом и обществом друг друга. Внезапно Катя остановилась и указала вперед. Я посмотрел в указанном направлении и увидел посреди аллеи упряжку с оленями. Это было необычное зрелище для ВДНХ. Позже в газетах будут писать, что в рамках фестиваля впервые можно было покататься на оленях, но, а пока мы стояли и удивленно рассматривали животных. Катя восторженно взвизгнула, и я, улыбнувшись ее непосредственности, решил переговорить с возницей. После недолгих уговоров он согласился прокатить нас. Во время поездки Катя не переставала восхищаться происходящим, называя все волшебной зимней сказкой. Я же наблюдал за ней, отмечая, как искренне она радуется каждому моменту. На катке я старался не показывать свое несовершенное владение коньками, хотя двигался. Несколько неуклюже. А вот Катя каталась уверенно и грациозно, демонстрируя завидное мастерство. Мы провели там несколько часов, наслаждаясь зимним вечером и болтая о всяких пустяках, не затрагивая тем о будущем. Когда стемнело, я вызвался проводить Катю домой. Мы шли неторопливо, обсуждая прошедший день. Она рассказывала о своих увлечениях, а я внимательно слушал ее и ловил себя на мысли, что мне нравится это. У подъезда мы задержались. В тишине вечера ее взгляд казался особенно глубоким. «Знаешь», — внезапно сказала она, — «у меня день рождения, 10 июля. Может, приедешь? Ничего особенного мы не планируем. Только я, пара подруг моих, родителей и несколько знакомых отца». Я задумался. «Постараюсь», — ответил я. «Если отпустят. В каче с дисциплиной строго». Она улыбнулась и слегка кивнула. Этот момент словно застыл во времени. Прощание вышло сдержанным, но искренним. Возвращаясь домой, я размышлял о том, как порой простые и мимолетные моменты могут оказаться самыми значимыми в жизни. Ну а на утро я получил свои 10 минут наедине с отцом. Ершов сдержал свое слово. Сиделку куда-то вызвали, и в палате остались только я и отец. «Я знаю, что тебе нельзя говорить». «Поэтому ты молчи, а говорить буду я. Ты лишь кивай, или еще как-то дай знать, прав я или нет. Идет?» «Идет», — нахмурившись, сказал отец. «Ты проектировал систему аварийного сброса, но после инцидента с неудачным пуском тебя отстранили, так?» Отец удивленно заморгал. Несколько мгновений я думал, что отец пойдет на попятную, но этого не случилось. Он медленно кивнул. Кусочек мозаики встал на свое место. «Значит, продолжил я» ты пытался предотвратить катастрофу, но тебя не послушали, а когда все случилось сверху списали на конструкторские просчеты твоей команды и теперь кто то решил уничтожить даже намеки на правду на это отец смотрел на меня дольше, будто пытался что то разглядеть в моих глазах затем он повернулся к окну где снег застилал двор густой пеленой инженеры не боги сережа вдруг заговорил он мы вычисляем риски Но решение всегда за теми, у кого погоны на плечах. Он сжал край кровати так, что побелели костяшки. Когда я порекомендовал перенести пуск, мне сказали, «Ракета должна взлететь», и на этом разговор был окончен. Теперь цепь замыкалась. Его записи могли доказать, что аварию предвидели, но проигнорировали. Значит, те самые документы... Вовсе не технические отчеты, а доказательства чьей-то карьерной трусости или намеренного вредительства. Отец хотел сказать что-то еще, но в дверь постучала медсестра с лекарствами, и нам пришлось прервать нашу беседу. Десять минут вышли. На прощание отец крепко сжал мою руку и проговорил. «Береги там себя и смотри в оба. Чую, неудача этих грабителей не единственный инцидент, связанный с этими документами». А ты успел увязнуть в этом деле и стать помехой на пути у тех, кто все это затеял. «Обязательно, отец», — сказал я и покинул палату. Протяжный гудок выдернул меня из воспоминаний. Поезд тронулся, и я снова расслабился. Сейчас я сижу в поезде Москва-Волгоград. До конечной станции осталось меньше десяти часов. А значит, совсем скоро я стану курсантом Качи не только на бумаге, но и на практике.